7 январь 5. Откуда возьмутся высокие мысли, если на Земле они никогда не посещали сознание? И что будет им созвучать в человеке? И как и чем притянутся они к познающему центру? Если нет мало малейшего, к чему было бы приложить созвучие стояться не может. Вот почему принятие в сознании хотя бы крупиц, хотя бы искорых света, хотя бы мысли немногих. выводящих из сферы обычности, имеет очень большое влияние на условия надземного пребывания. Обычным, то есть тем, к чему привык человек на земле, и с чем он сросся, там жить невозможно, ибо условия не позволяют. Поэтому только телесные, только материальные привычки сознания мертвящи. Но даже искусство выводит из рамок обычности. Даже музыка уже нематериальна, как нематериальный звук. И цвет, из сочетание красок. Немного нужно, чтобы оторваться от привычного курятника. Искусство — путь к свету. Знание — путь к свободе. Устремление — крылья полета.